Ограбление Европы Как только на Клязьме прошел ледоход, Юрий отплыл в Булгарию. Решил на месте ознакомиться с приготовлениями Ильхама к решающей битве с монголами. Ну и присоветовать что-нибудь полезное. В этом году первый раз за все время, прошедший после чудесного перевоплощения, Юрий не пошел летом в очередной военный поход. Под его руководством выросло достаточное количество военачальников, для которых пришло время проявить себя. И царь дал им такую возможность. Поход на Лондон возглавил стартик Кондрат, выросший за два десятка лет из простого гридя до Стартига. Эскадру кораблей вел адмирал Власий. поход на Париж возглавили Стартиг Лавр, бывший 23 года назад простым боярским сыном, и адмирал Максим. На Трабзон войско и флот повели стратег Путята и адмирал Прохор. Византийского стратега Флавиона и пятерых византийских мастеров камнеметных машин Юрий взял с собой, намереваясь передать их Ильхаму на временную службу. Подготовку к грекам русского войска Юрий оценивал весьма высоко. Ильхам встретил Юрия в Булгаре. Попировав совсем недолго лишь для протокола посольского, субодержцы принялись за дела державные. На большой подробной карте Булгарии Ильхам показал царю, построенную булгарами, систему укреплений. Юрий весьма впечатлился. Система получилась грандиозной. Многочисленные засечные линии, насыщенные острогами, покрывали всю территорию между реками Сок и Большой Черевшан. На востоке эти линии упирались в предгорье Урала, изобилующие поросшими дремучими лесами ущельями, по которым сбегали бурные речки. На западе рубежи упирались в Волгу, вдоль которой тоже были устроены засеки и остроги. На всякой речушке и даже овраге вместе пересечения с дорогами булгары построили засеки. Отразив три года назад, с помощью русских пищальников нападения монголов на город Ошель. Ильхам сумел год назад несколькими локальными ударами монголов правобережье Волги оттеснить их за рубеж речек Бездна и Карла, где построил новую линию обороны. Оборонительный рубеж, построенный Ильхамом по Бездне и Карле, как нельзя лучше вписывался в планы Юрия, по сохранению водного пути из верховьев в Камы и Чусовой на Русь. В связи с недавними открытиями рудознатцев на часовой важность этого пути еще более возрастала. С учетом новых открытий на Чусовой теперь нужно было удержать в своих руках весь речной путь по Волге, Каме и Чусовой. Удержание рубежа по бездне Карле обеспечивало сохранение сухопутной связи между русскими и булгарскими землями по правому берегу Волги, через низовья Суры. Расположенные между Сурой и Волгой земли Эрдян и Буртасов принадлежали Булгарии. На этих же землях располагался крупный булгарский город Ошель, в котором и родился 18 лет назад крепкий союз Руси и Булгарии. Западнее Низовия Суры располагалась Арзамасская, бывшая Рзянская земля. В левобережье Волги теперь было целесообразно удержать рубеж по реке Сок, чтобы монголы не вышли к верховьям часовой. «Ну что же, брат, — обратился Юрий к Ильхаму, — благодаря нашим набегам на Европу и нашей средиземноморской торговли бронзы, пороха и греческой смеси у нас теперь в достатке. Поэтому помогу тебе» против монголов, всемирно. Было мне откровение, что на своем великом Курултае порешат чингизиты идти походом на запад. Покойный Чингисхан завещал им идти на запад до Последнего моря. Соберут они до 150 тысяч войска, это не считая возников. Вы в этом походе у них будете первыми жертвами, а мы вторыми. На вас они нападут... Летом или ранней осенью. А требует они признать их сюзеренитет, давать им ежегодную выплату десятины во всем, и в деньгах, и в скоте, и в людях. Или истребят всех, кто не покорится. Так они везде делают. Ты сам об этом ведешь. — Ведаю, брат. Войны у них сильные. Все отоспешены железом. Полководцы у них еще лучше, чем войны. Там, где силы взять трудно, берут хитростью. И с ними мастера циньские. Строят машины осадные, что метают огненные снаряды, вроде вашего греческого огня. Как отбить 150 на войско, даже не ведаю. У меня-то всего после всех потерь около 40 тысяч воинов осталось. Да еще сотню тысяч ополченцев выставлю, если всех мужчин под копье поставлю. Ну да, ополченцы же не воины. Хотя на стенах топорами махать сгодятся. Ты же знаешь, я свое ополчение уже три года учу и вооружаю, и тебе тоже советую. Начинай немедленно, для этого я тебе привез стратега византийского, взяло опытный в ратных делах муж. И пять рате пещальных у тебя есть. Это восемь тысяч воинов при полутысяче пещалей. Даю теперь позволение употребить их в деле на рубеже сока. И мастеров камнеметных машин я привез. У меня теперь во всех городах, даже в уездных городках, на всех башнях камнеметы стоят. Обучай своих мастеров и начинайте строить машины. Греческой смесью в нужном количестве я тебя обеспечу. И чего же ты от меня хочешь за эти благодеяния, брат? «Знаю, после перекрытия монголами торгового пути по Волге доходы казны у тебя упали, поэтому требовать оплаты не буду. Наоборот, помогу. У тебя, по моим сведениям, еще тысяч тридцать семейств потеряли кормильцев и сидят у тебя на издевении. Ты их кормишь, хотя запасы продовольствия уже истощились. Готов забрать этих сирот у тебя. Расселю их в землях прибалтийских». И в дальнейшем, если не удастся удержать рубежи на соки и бездня, готов забирать такие семьи, потому что у тебя пасевные площади сильно сократятся. Не сможешь ты их всех прокормить. А рубеж по черемшану нужно удержать любой ценой. Для этого тебе пяти пещальных ратей должно хватить. А в твои правобережные земли я готов летом ввести еще две своих. Песчальных рати, однако ты добавь к ним по одному конному и по паре пеших полков. Теперь же давай договоримся вот о чем. Все пищальные рати ты держишь в резерве и бросаешь в бой только для ликвидации прорывов монголов через рубежи. В гуле-городе при поддержке панцерной пехоты пищальники отобьются от монголов. Десяток пищалей по огневой силе не уступят двум полевым пушкам. А потом ты другие силы к прорыву подтянешь И монголов выбьешь за рубеж Благодарю тебя за все, брат Знаю, не отбиться нам от монголов без твоей помощи Семьи сиротских к тебе вышлю И все сделаю, как ты советуешь Иначе погибнет народ булгарский И последнее Клянусь, если выстоим и против монголов Принести тебе, брат, присягу вассальную Уверен? Поддержит меня в этом весь народ болгарский. А кто не поддержит, тот сильно в этом пожалеет. Спасибо тебе, брат, за доверие. Не обижу я народ булгарский. Будете вы мне такие же дети, как и весь народ русский. Еще один тебе совет. За лето накопи на камень несколько тысяч ладей. И как только монголы нападут, сразу всех, кроме воинов и ополченцев, переправляй через каму на правый берег. Там устрой временные балаганы и склады продовольствия. Иначе, если прорвут монголы наши рубежи, да хватят они людей твоих в рабство. И погонят их всех. И детей, и женщин на стены ваших и наших городов. За камой тоже готовь рубеж укрепленный. Это на самый черный день. Не дай нам этого бог, конечно. Булгарий Юрий провел три седмицы. Провел смотр и учения всех пяти пищальных ратей. Осмотрел засеки и строги на них. Остался доволен. По пути домой заехал в Арзамасскую землю. Проверил дороги, укрепление Арзамаса и четырех уездных городов. Засеки, состояние войска и ополчение. Раньше в эту землю ему заезжать не довелось. И городок Арзамас уже разросся до десяти тысяч жителей. Земля, по сравнению с арзянским временем, пополнилась людом и похорошела. Обороной в основном остался доволен. Наместники, управы и земства, понимая пограничное положение земли, работали рьяно. Во Владимир царь вернулся только в конце июня. Заслужил отчеты дьяков, где Конан доложил, что приход в казну от римского похода вдвое превысил Константинопольский. Дьяк Савва отчитался, что вооружение для ополчения и южных и центральных земель полностью укомплектовано и доставлено в уездные арсеналы. Комплектование северных и западных земель продолжается. Запасы пороха, ядер, картечи, греческого огня, заготовлены согласно нормативам, утвержденным синклитом. «Сооружение камнеметных машин в городах и острогах южных земель завершено. В центральных землях работы продолжаются». Диак Потап доложил, что согласно донесения все этой войска в поход вышли вовремя. По времени уже должны приступить к осаде городов. Но донесения об этом пока не поступило. Дорожный приказ отчитался, что засеки в южных землях, согласно утвержденных планов, построены». Ведутся работы на засеках в центральных землях. Диак городового приказа Аникея доложил, что работы по укреплению камнем городских стен в южных и центральных землях закончены. Ведутся работы по укреплению камнем стены кровель городских зданий, каковы будут закончены до весны 1236 года. Юрий почувствовал законную гордость, За свои тяжкие многолетние труды. Созданная им государственная система работала. Контрольные службы вовремя вычищали из управ и наместничеств казадов, заговорщиков, лентяев, да и просто дураков. Весь начальный и служивый люд трудился в поте лица. Уединившись на пару дней, Юрий написал давно задуманные. Уложение о царевых наградах. Извратные подвиги, рядовые воины десятники, полусотники и сотники именным царским указом будут награждаться крестом святого Георгия Победоносца. Серебряный крест размером в три четверти длани с отчеканенным образом святого будет носиться на серебряной нагрудной цепи. Обладатель награды будет иметь право обращаться без доклада напрямую, к наместникам уездов и диакам уездных управ. Представлять к этой награде будут воеводы. Военачальники от подполковников и выше за одержанные победы будут награждаться большим крестом Святого Георгия Победоносца. Серебряный крест размером в 5 будет давать право обращаться без доклада к наместникам земель и диакам земельных управ. Представлять отличившихся будут Стратегии. Для награждения за особо выдающиеся и многократные подвиги Юрий решил учредить крест Архангела Гавриила. Золотой крест на серебряной цепи размером в половину пяди с отчеканенным образом Архангела будет давать право на вход без доклада к диякам приказов. Представлять к награждению этим крестом будет воинский приказ. И, наконец, Награду за многократные победы в сражениях царь будет жаловать воевод и стратегов большим крестом архангела Гавриила. Золотой крест размером в 5 на золотой же цепи будет давать награжденному право на прямое обращение к царю. Изготовить образцы наград для утверждения Юрий поручил Ратамиру. Произвести первое награждение Юрий намеревался после возвращения Войск из походов. Все оставшееся время до возвращения войск из походов Юрий занимался проверкой боеготовности регулярных войск, провел учения всех фемов и гарнизонов стольных городов в Арзамасской, Ивановской, Рязанской, Мценской, Владимирской, Смоленской, Новгород-Северской и Вологодской земель. Особо тщательно проверял воинские умения артиллеристов пищальников и огнеметчиков. Понизил в должности одного стратега, трех воевод и восьмерых полковников. Одного воеводу и двух полковников отдал под суд и лишил поместья. Совсем немного, если разобраться. В августе поступили донесения от стратега походных войск. Все намеченные столичные города были взяты. Первым еще в июне пал Трабзон. Флот адмирала Прохора высадил на берег конные полки стратега Путят и по обе стороны от города. Полки быстро перекрыли все выходы из города. Средом высадились полки Гуляя и Пехота, которые поставили осадные городки у всех ворот. Затем подтянулась и артиллерия. Гарнизон города насчитывал всего лишь полторы тысячи воинов и три тысячи ополченцев. На следующий день... С утра до полудня стены травмзона были разрушены во многих местах. Пушки из кораблей уничтожили береговые камнеметные машины на входе в гавань. Во второй половине дня одновременным штурмом через проломы стен из зашедших в порт кораблей пехотные полки при поддержке полевой артиллерии подавили сопротивление гарнизона и взяли город. Потери русских были минимальными. Город ограбили за два дня. Как обычно взяли всех мастеров. Затем флот двинулся в обратный путь. Турки и Сельджуки, к которым обратился за помощью сбежавший из своей столицы император Трабзона Амануил, прислать помощь не успели. До одновременно византийцы ограбили другие города Трапезунда, Синоп, Кирасунд и Амастриду. столкновении с турками византийцам тоже удалось избежать. Мануил, однако, сумел извернуться и сохранил за собой статус вассала конийского султана, хотя степень его самостоятельности сильно слабла. В начале июля эскадра адмирала Власия и стратега Кондрата достигла Лондона, и город размером 2,5 на 1,5 версты располагался на левом берегу, полноводной реки Темзы в 70 версах от моря. Из берега был окружен невысокой стеной и рвом. С речной стороны стены вовсе не было. Однако сразу ворваться в город со стороны реки было невозможно. Ниже города, на высоком холме, был построен крепкий королевский замок Тауэр. На его высоких башнях англичане разместили мощные камнеметы, которые простреливали Темзу на всю ее ширину. В Тауэре засел гарнизон в тысячу отборных воинов. Сам город защищали только ополченцы. При населении города в 30 тысяч человек он мог выставить 5000 ополченцев. Первой подошла к городу эскадра Галер, высадившая три конных полка, которые перехватили все шесть дорог, выходящих из города, Дорога, ведущая из города на юг через единственный мост, тоже была перекрыта. Следом высадились семь пехотных полков, окруживших город плотным кольцом. Король Англии Генрих в первый день осады имел возможность уйти из города вверх по Темзе на корабле, но он не сделал этого, понадевшись на мощь стен Тауэра и помощь своих вассалов, которым были незамедлительно... Отправлены гонцы. А на второй день Темза, выше города, уже была перекрыта с обоих берегов батареями полевых орудий. Тауэр действительно впечатлял. Размеры его в плане составляли 100 на 110 сажений. Замок окружали два ряда стен высотой в 10 сажений и толщиной в 1,5 сажений. 32 мощные башни с установленными на них баллистами, достигали восемь сажений в высоту. В центре замка на 16 сажений возвышалась цитадель под названием «Белый Тауэр» со стенами в две сажений толщиной. Это был один из самых мощных замков Европы. В нем же хранилась королевская казна и королевский арсенал. Под холмом вокруг замка был выкопан соединенный с рекой глубокий ров. Тем временем по Темзе к Тауэру поднялись тяжелые нефы с осадными пушками. Взять эту крепость было почти невозможно, если не использовать русские осадные пушки. Осадную артиллерию выгрузили. С восточной и северной стороны Тауэра поставили в гуляй-городках по полтора десятка осадных пушек. Артиллеристы принялись громить стены. Чугунные ядра легко окрушили стены, сложенные из мягкого зесняка. Полевые пушки в это время сосили со стен и башен заборолый баллисты. Конные сотни согнали из соседних сел 4000 селян с конными повозками, которые под конвоем принялись свозить в крепости бревна от разобранных домов, вязанки хвороста, мешки с грунтом. За день в обоих рядах стен были пробиты проломы в десяток сожжений шириной. Все баллисты на башне были уничтожены. Ночью в гуле городки подвинули на сотни шагов к стенам. С утра селяне под ударами плетей надсмотрщиков принялись заваливать рвы перед проломами. Лучников, пытавшихся стрелять по занятым этим делам селянам, сносили со стен пищальники, к валу рвы завалили. Дальше Кондрат действовал по наработанной тактической схеме. Панцированная пехота несколько раз демонстративно шла на приступ. Гауфницы каждый раз выносили из проломов картечью выстроившихся там защитников. Затем пехота вошла в пролом и заняла внешний ряд стен по обеим сторонам от проломов. Гауфницы подтащили в пролом на разбитую стену. Артиллеристы принялись выметать картечью защитников из проломов во внутренних стенах. До вечера внешние стены Тауэра были заняты русской пехотой. Корабли адмирала Власия поднялись по реке за Тауэр и высадили прямо в город четыре полка пехоты с полевой артиллерией и пищальниками. На следующий день сопротивление городского ополчения было подавлено. Войска приступили к грабежу. Толстенные стены Белого Тауэра Осадная артиллерия ломала еще целый день. К вечеру третьего дня цитадель была взята. Король Генрих погиб под обломками стен цитадели. Вместе с ним погибли приближенные рыцари. Пленных русские не брали. Город грабили еще три дня. На шестой день к городу подошло из ближайших графств войско из полутора тысяч рыцарей и шести тысяч пехоты во главе с владетельными английскими лордами. Против них стротик Кондрат, как положено, воинскими уставами выставил гуляй город и большую часть полевой артиллерии. После того, как атакующих рыцарей и пехотинцев накрыли четырьмя пушечными залпами с обоих флангов, остатки деморализованного английского войска атаковали конные полки при поддержке пещальников. Рыцарей истребили всех. Полторы тысячи рядовых взяли в плен. В городе взяли еще две тысячи ополченцев, На галеры нужны были гребцы, мастеров взяли всех. Разграбив королевскую казну, арсенал, соборы, церкви и богатые городские дома, на восьмой день эскадра выступила вниз по Темзе в обратный путь. За кормой полыхал подожженный со всех концов Лондон. Горючие смеси русские не пожалели». Убитыми и ранеными русские потеряли всего две сотни воинов. На обратном пути у берегов Англии, Фландрии Голландии захватили еще дюжину кораблей. Чтобы не вести их пустыми, эскадра зашла на пять дней в город Амстердам. Взяли ее, грабили его тоже. Перед отходом подожгли. Царь повелел своим стратегам в Европе не церемониться, сжигать все, что нельзя взять с собой, чтобы католики... Надолго запомнили тяжелую руку русского царя. Длиннее всего был путь до Парижа. Вел эскадру к французским берегам адмирал Максим, самый опытный адмирал русского флота. К реки Сена эскадра подошла 11 июня. Русло, протекающее по равнине Сена, было весьма известным. По прямой от Сены до Парижа было немногим больше 150 верст, а по извилистому руслу реки более 350 верст. Поэтому, войдя в устье реки, лавр сразу высадил с нефов на берег три конных полка. Рассыпавшись по окрестностям, конники отобрали у селян и пригнали к месту высадки 2000 лошадок. Их запрягли в повозки полка гуляя города и полка полевой артиллерии. На коней посадили пехотный полк, Полки двинулись вдоль правого берега петляющей реки, к городу Руану. До Руана по дороге было 70 верст, а по реке все 160. Галеры, вспенивая воду сены, веслами, полным ходом пошли вверх по реке. За ними неспешно двинулись нефы. Идти под парусами по извилистой реке было трудно и медленно. Конные полки, выйдя к руану, блокировали город. На следующий день к городу подтянулись остальные полки, уплотнив блокаду. Город Руан был стольным городом герцогства Нормандия с населением в 11 тысяч человек. Город окружала стена двухсаженной высоты длиной около трех верст с многочисленными башнями. В городе имелась и цитадель, руанский замок со стенами высотой в семь сажений. Поскольку уже пару сотен лет за город боролись англичане и французы, стены его многократно проламывались и многократно ремонтировались, а сам город многократно грабился. Поэтому сам по себе Руан интереса для русского войска не представлял. Но камнеметы с его башен простреливали сену, поэтому его пришлось брать штурмом. Однако герцог Нормандии Ричард... Приходу русских войск уже получил известие из Англии о том, что город Лондон вместе с могучим Тауэром был взят русскими за два дня, а король Генрих погиб. Поэтому герцог вместе с приближенными, при виде приближающихся русских войск, предпочел бежать из города вверх по реке. После его бегства к Лавру вышла делегация городского магистрата с предложением о сдаче города. Лаврус дачу принял, пообещав не грабить и не сжечь город, наложив на магистрат обычную виру в размере одной гривны с дыма. На третий день после высадки к городу подошли галеры с осадными пушками. Не задерживаясь, галеры прошли дальше. Конное войско тоже двинулось в сторону Парижа по дороге, проходящей вдоль правого берега реки. В городе остался лишь... Один конный полк. Впрочем, через день к городским и пристаням пришвартовались корабли русской эскадры. Дальше, по реке, тяжелым морским кораблям идти было невозможно. Поэтому 40 кораблей остались в городе с одним пехотным полком при двух десятках полевых пушек. Впрочем, команды кораблей насчитывали полторы тысячи моряков. Сотни конного полка... Пригнали в город из окрестных сел еще 12 тысяч лошадей, и все русское войско верхами двинулось на Париж вслед за своим авангардом. На пятый день после высадки конные полки окружили правобережную часть Парижа. На седьмой день подошли галеры и остальная часть войска. Четыре десятка галер, не доходя версты до города, высадили два пеших, Полка, полк гуляя и полк полевой артиллерии на левый берег. Полевая пушечная батарея заблокировала движение по реке вверх от города. Как и в Лондоне, ниже городской стены на правом берегу стоял мощный королевский замок именем Лувр. Лувр почти не уступал Тауэру. Стены Лувра имели высоту 11 сажений и толщину в полторы сажений и венчались шестью высокими башнями. В Лувре размещался королевский арсенал. Центральный донжон имел стену высотой 15 сажений и толщиной в 2 сажений. Как и в Тауэре в донжоне размещалась королевская казна. Глубокий ров, сообщающийся с рекой, окружал замок, как и в Тауэре. Камнеметные машины Лувра препятствовали движению кораблей по реке. Правобережную часть города Полукольцов окружала старая стена, длиной в пять верст, высотой в две сажений, построенная на высоком валу с многочисленными башнями. В эту часть города через воротные башни входили восемь дорог. На левобережную часть тоже окружала стена на валу, длиной четыре версты, и высотой четыре сажений, более новая. Через воротные башни этой стены в город входили восемь дорог. Дополнение ко всему этому, центральная, самая старая и богатая часть города располагалась на острове Сите, связанном с береговыми частями города тремя мостами. На острове располагались Королевский дворец, кафедральный собор Нотр-Дам и городские дома французской знати. Население города приближалось к 45 тысячам человек. Поскольку король Людовик Без задержки получил известие о взятии русскими Лондона и о высадке русского войска в Нормандии. Он успел стянуть в город дружины своих вассалов из ближайших городов и замков. Город обороняли полторы тысячи рыцарей, шесть тысяч пехотинцев и восемь тысяч ополченцев. И кроме того, в самом Лувре засел король с четырьмя сотнями отборных рыцарей и тысячей стрелков. В Париж русском войске насчитывалось 11 тысяч воинов при 150 пушках, из них 30 осадных. экипаж «Галер» насчитывали около тысячи моряков при 80 пушках. Из-за большого периметра города плотно окружить его не получалось, поэтому каждую дорогу перекрыли конные сотни при десятке пищалей. Три рати лавр расставил вокруг города. Одну рать с большими осадными пушками против Лувра, две рати с малыми осадными пушками напротив центральных ворот правобережной и левобережной частей города. тянуться штурмом было нельзя. Могли подтянуться другие вассалы Людовика. Штурм города начали на рассвете 20 июля. Еще до полудня рухнула северная стена. И надвратной башня. Трать воеводы Угрима по уставу сначала выбилась из пролома защитников города Картечу и тремя полковыми колоннами при поддержке артиллерии вошла в правобережную часть города. До одной из колонн составили пехотинцы, гуляя. Через два часа рухнула южная стена. Воевода фалалей ввел свои полки в город и начал методично истреблять коротечью ядрами очаги сопротивления. Все по уставу городского боя. Стену Лувра ломали весь день до вечера. Да лишь на закате рухнулась стена, а затем обвалилась одна башня. Камнеметы на башнях Лувра были уничтожены еще до полудня. Галеры вошли в город и высадили на центральный остров три полка пехоты. Захватив почти без боя у неожидавших от русской такой прыти французов весь остров и мосты, ведущие в остальной части города, два полка ударили в тыл, отбивающимся у северной южной стен французам. Третий полк двинулся по правому берегу вдоль реки на запад к Луру. Тут французов почти не было, и полк быстро захватил городскую стену напротив Лура. Затащенные на башне полевые пушки открыли огонь по донжону. Очистка города от яростно оборонявшихся рыцарей и ополченцев продолжалась до полуночи при свете многочисленных пожаров, возникших в домах от пушечных выстрелов. Дома, засевшими в них стрелками, не штурмовали, а расстреливали в упор из пушек погребая их защитников под обломками стен, перекрытия их и крыш. Но опять же, строго по уставу. Русские рать уже накопили большой опыт штурма городов. К утру следующего дня в руках французов оставался лишь замок Лувр. Впрочем, в западной стене замка зиял большой пролом. С рассветом канонада возобновилась. Большие осадные пушки через пролом в стене принялись крушить донжон. С башен городской стены по донжону и поведущими ведущим из Лувра в город воротам начали бить малые осадные пушки, затащенные туда артиллеристами за ночь. Когда и в стенах донжона появились проломы, штурмовые полки с двух сторон пошли на приступ. Согнанные к городу селяне забросали ров всяким хламом. Полевые пушки и гауфницы затащены в проломы и в выбитые ворота расстреляли всех, рискнул высунуться из подвалов во двор замка. Затем в подвалы и в Дон донжон через проломы забросили ручные бомбы. Когда бомбы взорвались, немногих уцелевших защитников можно было брать голыми руками. Впрочем, в плен никого не брали. Повеление царя на этот счет было ясным. Всех, кто пытался сопротивляться, убивать без пощады. Царское повеление... Полковники и сотники довели до всех ратников. Король Людовик со всеми ближниками погиб в Дон Жоне. Потери русского войска составили 120 убитых и 3 сотни раненых. Город грабили два дня. Самое ценное грузили на галеры. Из остального сформировали огромный обоз на двух тысячах парконных повозок, который под охраной всего войска двинулся к Руану. Перед уходом в Париж... Подожгли со всех концов. Греческой смеси специально для этого прихватили в достатке. До Руана обоз забирался 7 дней. Перед самым Руаном отбили нападение рыцарей, подошедших из герцогства Бургундия и Шампань, попытавшихся атаковать обоз. Их было около трех тысяч. Все конные. Нарьергард из конных полков вовремя обнаружил приближение рыцарей, Пехота и артиллерийский полк засели в быстро развернутом гуле-городе. Атаку рыцарей отбили с большими потерями для них. Русские потери не понесли. Конница еще полдня преследовала и рубила бегущих в панике рыцарей. Погрузка на корабли в Руане заняла три дня. На обратном пути с кадра Максима завернула в крупный портовый город Ганзейского союза Антверпен – Фэм Лавра взял штурмом и ограбил его. Новые трофеи мастеров погрузили на захваченных порту корабли. До конца августа эскадры Максима и Власия достигли русских портов на Балтике и приступили к разгрузке. Карваны речных владей с трофеями потянулись вверх по Неману и западной Твине.